Голова девятая. На то, чтобы вернуть мне относительную подвижность и возможность соображать, уходит не меньше часа. Снаружи мое тело выглядит относительно нормально. Когда в глазах светлеет, и у меня получается окинуть его взглядом, не замечаю ничего похожего на серьезные раны. Но, по словам целой группы целителей, которых притащила сюда Мика, У меня имеются масштабные внутренние повреждения. Вплоть до того, что пара внутренних органов едва ли не разорвана на части. И работе Айвана заработали струны. И на этот раз нагрузка они совладали не в полной мере. Настолько, что продлись бой еще какое-то время, я вполне мог погибнуть. А учитывая, что внешние ощущения были полностью отрезаны, даже не понял бы, что именно произошло. Как итог, чтобы подняться на ноги, приходится ждать завершения работы целителей. Когда, наконец, возвращаясь в относительно нормальное состояние, Мика коротко докладывает ситуацию. По словам призванный штабной маг-связист сообщил о задействованном в невиданном масштабе Айване почти сразу после того, как я вступил в игру. «И все это время был на связи с Танфоем» в то время, как еще пару магов регулярно повторяла попытки пробиться в Схердас, открыв новый портал. возможно, это стало только после уничтожения всех дочерей Схесса. Мика штурмовой группой из призванных и гвардейцев сразу рванула сюда, прихватив с собой целителей. Но помощи в плане боевых действий нам уже не требовалось, а задействовать лечебные нотные комбинации до того, как я закончу, маги не рискнули. В остальных провинциях присутствие потомков Рена не зафиксировано. Кравнец приостановил отправку солдат сразу, как понял, что произошло. Чем вызвал яростное негодование старшего Танфоя. Впрочем, сейчас переброска войск уже возобновлена. Все происходит в соответствии с набросанным нами планом действий. Перед тем, как покинуть Скерс, встречаюсь с Хольтом Давана, который остался в живых, и сейчас руководит работой по наведению порядка в городе. Лидер местного клана явно не сильно доволен разрушением значительной части укреплений и массовым уничтожением гражданского населения. Но быстро понимает, что ситуация могла бы быть намного более суровой. «К тому же, пока я здесь оставляю имперские войска, которые привел с собой». Учитывая присутствие отпрысков с Хесса, непонятно, насколько весь этот мятеж обусловлен влиянием республиканцев, а насколько их промывающими мозги магией. Если вдруг дело во втором, то есть шанс обернуть ситуацию в свою пользу. Покинув здание городской ратуши, делаю еще один глоток бодрящей алхимии и, отмахнувшись от ворчащей мики, шагаю к порталу. На несколько часов такого объема этой дряни хватит. А потом, как я надеюсь, у меня выйдет отдохнуть. Выйдя из портала перед императорским дворцом, ловлю себя на чувстве неверия. Разум отказывается воспринимать столь быстрое развитие событий. Только что я стоял на мостовой Скерса, уничтожая врагов. А теперь в столице собираюсь отправиться на совещание. Усмехнувшись своим собственным мыслям, поднимаюсь по ступенькам и спустя пару минут уже захожу в комнату, где собрались соратники. Взмахом руки обрываю приветственные возгласы и попытки военных отдать приветствие. Приземлившись в кресло, во главе стола киваю Кансу, сидящему напротив, и тот начинает излагать. «С учетом всего происходящего мы пытаемся прояснить ситуацию на территориях, охваченных мятежом. Но пока нет почти никаких данных. На территории нашего... В землях дома Танфоев развивается наступление». Мы смогли отбросить мятежников от родового замка, и сейчас приступаем к окружению и истреблению их частей, после чего будет развернуто наступление на территорию дома Ферракт». Повернув голову в сторону Кравница, добавляет. «Думаю, более подробно о ситуации с войсками сможет рассказать наш командующий». Военный отрывается от бумаг, которые изучал, и, откашлившись, поднимает на меня глаза. Канцлер озвучил последнюю информацию по поводу операции на территории дома Танфоев. Но если рассматривать ситуацию в целом, я бы рекомендовал направить подкрепление в семь центральных провинций, где мятежники располагают относительно скромными силами. Это потребует небольших ресурсов с нашей стороны, но позволит переломить ситуацию и оказать моральное давление на республиканцев по всей империи. Что касается всего остального то нужно дождаться данных военной разведки и информации канцелярии, прежде чем действовать. Когда он заканчивает, в разговор вклинивается Тадеш, тоже присутствующий на собрании. Те солдаты, что штурмовали с Кэрс. Как они себя вели после гибели сестер с Печально усмехнувшись, отрицательно качая головой. Их бойцы продолжали штурмовать город, несмотря на уничтожение лидеров. Если они смогли повлиять на кого-то в руководстве мятежников, то, скорее всего, установки окажутся в сохранности. Тот быстро мрачнеет, как и остальные присутствующие, понявшие под вопроса. Я же поворачиваюсь к Мино. Что по поводу настроений на той территории, что мы еще контролируем? Виконт мрачно цокает языком. Сформированы группы из преданных и лояльных престолу людей. Подготовлены списки тех, кто сочувствует республиканцам и занимается пропагандой но я бы не рекомендовал приступать к активным действиям, по крайней мере, в массовом порядке. Тех, в ком мы полностью уверены, немного. Даже среди полиции полно офицеров, что хотят дождаться окончания противостояния, чтобы принять сторону победителя. Не говоря уже о гарнизонных войсках. Если начать массовые аресты, мы неминуемо спровоцируем мятежи на собственной территории. Хмыкнув, уточняю. Есть возможность убрать с доски ключевые и самые опасные фигуры. Глава канцелярии ненадолго задумывается. Официально нет. Но, думаю, никто не удивится, если кто-то, предпочитающий перемещаться за каулками, внезапно получит удар ножом или пулю в темноте, либо просто растворится на городских улицах без следа. Усмехнувшись, киваю. «Вот и отлично!» Сформируйте список первоочередных целей и немедленно приступайте. Заодно подумайте, как можно надавить на сомневающихся помимо грубой силы. У высокопоставленных офицеров полиции и канцелярии наверняка есть свои слабые места, которые можно использовать. Теперь легкая улыбка появляется уже на лицо самого Мно. «Работа уже ведется. Я как раз хотел запросить разрешение на подобные действия, Ваше Императорское Величество». Пока размышляю, стоит ему отвечать или нет, снова начинает говорить Кравнец. Еще один момент, и уже они начали продвижение вперед. Ранее их войска оставались в пределах занятых позиций, но теперь начали наступление вглубь империи. И это не отдельная операция нескольких штурмовых соединений. Речь о полноценном перемещении всех армейских эшелонов. Замолкнув, генерал смотрит на меня с таким видом, будто хочет сказать что-то еще, на что я и обращаю внимание. «Раз начал, то заканчивай. Ты же явно не договорил». Тот на момент заминается. «На этом фоне закрадываются мысли по поводу нашего союзника. Его войска тоже участвуют в наступлении. Все это выглядит как попытка использовать наши проблемы, чтобы победить». Не удивлюсь, если Южане уже ведут переговоры с командованием республиканцев о совместных действиях против нашей армии. К тому же, как он сейчас объясняет свое отсутствие в войсках, предположим, он действительно собирается осуществить задуманное, но я не понимаю, как он может обосновать тот факт, что покинул армию во время наступления. Намек более чем прозрачен. Раз у остальных монархов не возникает ни одного вопроса, то есть вероятность того, что они в курсе сепаратных переговоров своих коллег и раз так ни о какой измене со стороны Рейтенса не может быть речи собираюсь озвучить необходимость переговоров с самим королем но меня опережает Карвелла которая незаметно для всех заняла позицию дипломата и главного по кадрам в одном лице я как раз беседовала с ним перед совещанием Рейтенс настаивает на максимально быстром проведении операции говорит ситуация изменилась И ему действительно требуется вернуться к своим войскам. В противном случае у него просто не найдется новых резонов для объяснения своего отсутствия. Вижу, как меняется лицо Кравница и понимающе усмехаюсь. Совещание собиралось в спешке, его участники просто не успели озвучить все вводные данные, что у них имелись. Впрочем, это не отменяет вопроса, как поступить с наступающими южанами. И ключевой момент. Это наши возможности в плане магии. Смотрю на Спашина и тот вздыхает, поняв неозвученный вопрос. Мои люди все еще в поисках. Есть предварительные варианты, но нужно все проанализировать и убедиться, что найденные нотные комплексы окажутся действительно эффективными. Предварительный доклад будет готов завтра утром. Опустив глаза на столешницу, несколько мгновений раздумываю. Предусмотрительность и анализ. Это отлично, но и медлить сейчас нам нельзя. Если опираться на факты, озвученные Кравницем и Карвелой, придется действовать быстро. На мой взгляд, скорее всего уже завтра. Завтра утром мне нужна финальная версия доклада со всеми вариантами, которые у нас есть, и три группы магов, которые выступят в качестве поддержки, если нам придется использовать осколки. Парень кивает, погрузившись в свои мысли а я переключаюсь на Кравница. Что касается твоего предложения, можешь отправить войска в семь провинций, о которых шла речь. Сколько для этого потребуется солдат? Военный на секунду замирает, подсчитывая. Хотя бы три армейские бригады. И маги, которые смогут открывать и поддерживать порталы. Последняя фраза вызывает тяжелый вздох со стороны Спашина. Тем не менее парень подтверждает, что выделит людей для контрудара по мятежникам. Собственно, на этом и сворачиваем импровизированное совещание. Это мне показалось, что бой за Скэрс занял долгое время. На самом деле, все действие уместилось в несколько часов времени. Все новые данные уже озвучены, так что сейчас нет никакого смысла впустую терять время. Особенно если учесть, что у каждого имеется масса работы. Перед покоями меня догоняет Спашин, озадачивающий неожиданным вопросом. «Вопрос. Мне рассматривать те варианты заклинаний, которые предполагают большие потери среди гражданского населения?» Увидев моё лицо, мрачно добавляет. «Пока у нас только такие. Если рассматривать те, которые могут использовать обычные маги без подпитки мощью осколков». Секунду подумав, пожимая плечами. «Если не будет альтернатив, принимай их в расчет. Хотя, если будет такая возможность...» то лучше обойтись без них, сам понимаешь. Завтра утром жду полный доклад о ситуации. Тадеш кивает и с уставшим видом шагает дальше по коридору. Я же захожу в свои апартаменты и, захлопнув дверь, подхожу к окну, бросая взгляд наружу, невольно останавливаясь на месте, наблюдая за площадью. Вроде мы уже победили Рена, прикончили палача и все его окружение, Но на душе нет ровным счетом никакого ощущения победы. Исчезли противники, которых я считал максимально опасными, но на их место пришли другие. Может быть, не настолько искусные, но уж точно не менее опасные. Взять тех же республиканцев. Что я буду делать, если они смогут склонить на свою сторону население империи? Если провинции заполыхают мятежами? Обрушу на них мощь магии при поддержке верных солдат? Начну формировать корпуса из призванных и некроконструктов, занимая город за городом и пуская в расход тысячи людей, чтобы удержать под контролем занятые территории. Все это звучит логично. Но зачем все это? Мне же не нужна власть. Все, чего я хотел с самого начала — спокойно жить, чтобы меня не трогали и дали как-то устроить свою жизнь в империи. А теперь готов лить кровь направо и налево. Поморщившись, отступаю в сторону от окна и нашариваю в кармане пачку сигарет. Достав одну, закуриваю. Вот в самом деле, с одной стороны, у меня есть мысли по поводу будущего устройства империи, которая, на мой взгляд, будет куда как более справедливым, чем раньше. Как минимум, более комфортным для всех социальных слоев населения. Не думаю, что в случае своей победы республиканцы действительно попытаются организовать какие-то выборы. Эти парни наверняка настоят на установлении временной диктатуры в целях предотвращения обратного переворота. А, как известно, нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Южане тоже не сильно лучше. Каждый из монархов спит и видит, как увеличить свои владения до размеров империи. Они не смогут предложить людям ничего лучшего. С другой стороны... «Благие намерения ведут во всем известном направлении. Я могу сколько угодно уверять себя, что пытаюсь сделать для жителей Норкрума что-то хорошее, но как на это посмотрят они сами, если в процессе борьбы за власть сгинет половина от уцелевшего населения? Терзают меня смутные сомнения, что при таком раскладе я получу пачку прозвищ «похуже морны», которую станут вспоминать с ностальгией». В какой-то момент мысли и вовсе переключаются на то, чтобы покинуть столицу, убравшись подальше отсюда. Да, меня многие знают в лицо, но теперь у меня есть доступ к громадным массивам данных, а с учетом осколка не составит никакого труда изменить свою внешность. Взять с собой пару человек, Канца, Мику, может быть, Виконта Мено. Вернувшись к двери, открываю ее и приказываю гвардейцу найти всех троих а вместе с ними привести с Кэнса. Раз уж я собрался покинуть столицу, надо проинструктировать человека, способного влиять на разум окружающих. Последняя мысль почему-то задерживается в голове, вызывая странное раздражение, но потом растворяется на фоне размышлений. К моменту, когда распахиваются двери в кабинет, один за другим входят приглашенные, у меня уже имеется практически сформированный план действий. Вплоть до того, куда именно мы направляемся и какое прикрытие себе обеспечим. «Кирн, я тут задумался, а за каким рицаром нам вся эта свара? Война, кровь! Мы разве ради этого все начинали? Чтобы истребить всех оставшихся в живых поданных Норкрума?» Глянув на канца, излагающего фактически мои же мысли, медленно киваю. Внутри снова появляется чувство странного раздражения, причину которого я на этот раз пытаюсь понять а в кабинете тем временем появляется Скенс, Остановившись около двери, вопросительно смотрит на меня и взмахом руки указываю на окно. «Подойди, взгляни на этот город». Призванный, недоуменно пожав плечами, шагает к окну. Когда оказывается вплотную к нему, я подхожу сзади. Я подумал и решил покинуть столицу. Вместе со всеми, кого ты видишь в этом кабинете. Кроме тебя. «Почему?» «В смысле, из-за чего ты не хочешь взять меня с собой?» Неопределенно хмыкнув, спускаю курок револьвера и ряфнувший в замкнутом пространстве выстрел бьет по ушам. «Думаю, ты сам в курсе!» Глядя на труп скэнса с разнесенным черепом, пошатываясь, отступаю назад, чувствуя, как появившаяся боль долбит в виски. Обернувшись гвардейцам, только что показавшимся в дверном проеме, поднимаю руку в успокаивающем жесте. «Все в порядке. Попытка небольшого государственного переворота. Успешно предотвращенная». Впрочем, чтобы они закрыли дверь, приходится в буквальном смысле кричать. Да и то, подчиняются они не с первого раза. Слишком уж странно все выглядит. Уверен, сейчас еще и Фостона вызовут. Окинув взглядом остальных присутствующих, кривлю губы в саркастической усмешке. «И никто из вас ничего не понял!»